О чем рассказывает эта картина? О других мирах и о нашей родине, видишь, вот люди. Ее написал очень давно, еще в первый год нашего изгнания, один из сыновей Эсмита. А это что? С почтительного расстояния указала Ролли. Здание, дворец Лиги на планете Давинант. А это Эрубиль. Я снова слушаю, вежливо сказала Роллери. Теперь она старательно соблюдала все законы вежливости. Но, заметив, что Сейко не поняла ритуальной фразы, спросила просто: "А что такое Эрубиль?" Дальнорожденная женщина чуть-чуть выпятила губы и ответила равнодушно.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 а теперь разлученная и с Агатом, Роллери боялась Сейка Эсмит и всех, кого она встречала здесь, и всех вещей вокруг. Но покорно снести пренебрежение ревнивой женщины, женщины старше ее, она не могла. «Я спрашиваю, чтобы узнавать новое», сказала она. «Но, по-моему, ваше племя пробыло здесь меньше, чем...»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 запрещавшим пользоваться многими вещами, не похожими на те, какие были у туземцев. Закон этот называется «культурное эмбарго». Со временем мы научили бы вас изготовлять всякие вещи, вроде крылатых повозок. Но корабль улетел. Нас здесь осталось мало, и мы не получили никаких известий от Лиги. И многие ваши племена в те дни